Обидно, да? Конечно, бывает обидно. Частенько, почти всем. Но ну, не всем, но многим. Чувство болезненное, противное, а главное, в большинстве случаев, бесполезное. Хотя насчет полезности вопрос спорный. Случается, что некоторым людям при помощи хорошо проявленной обиды удается выжить из правильно подобранного партнера не только слезу сочувствия, но и вполне себе реальную помощь, поддержку и защиту. Но начнем с настоящих обид, которые душат, занимают все пространство и внутри, и, кажется, даже снаружи. Очень неприятное, навязчивое, вредное для здоровья чувство. Довольно быстро к нему может присоединиться и психосоматика. Часто начинается скома в горле, нарушений сна, постоянного внутреннего диалога в голове, мешающего выполнять другие задачи, спать, радоваться жизни». По мнению многих психологов, психотерапевтов, эзотериков и даже онкологов, обида особенно сильная, длительная, настолько выматывает нервную систему, снижает сопротивляемость и иммунитет, что может сыграть ведущую роль в развитии онкологических заболеваний. Хотя, конечно, для рака есть и другие причины – радиация, экология, неправильное питание, вирусы. Но эти факторы для всех более-менее одинаковы. А вот наличие обид, их интенсивность, количество – это уже как кому повезет. Не все же люди одинаково обижены, вы согласны? Во многих психологических источниках советуют обиды прощать. Оно бы может и правильно, однако это с какой стороны посмотреть? Зависит от того, какая обида, от кого, случайно или намеренно нанесена, по какому же разу. И что будет далее, когда мы простим? Опять все сначала – танцы на любимых граблях. Все ли обиды надо прощать? Если не все, то какие? Откуда, из-за чего они вообще возникают? Что сделать, чтобы их вообще не было? И что с ними делать, с теми, которые не стоит прощать? А если прощать, как именно? И что делать, если не получается? Вот про все это сейчас и поговорим. В чем слабое место книги по сравнению с живым общением, консультацией, тренингом, так это в том, что по факту говорю-пишу я в отсутствии обратной связи от читателя. Но есть плюс. Чтение, складывание из букв и слов картины в голове, разуме очень развивает логику, воображение и понятийное мышление. Так что давайте будем внимательны, и все у нас получится. И понятно, и полезно. и для понимания, и для самопомощи, и для коррекции своего поведения, общения с другими людьми. Что же это за чувство такое – обида? Обида – это зачастую детское чувство, когда либо не оправдались ожидания, либо грубо нарушаются только еще формирующиеся границы личности. Обида – это агрессия слабого человека в отношении более сильной стороны конфликта. когда невозможное отношения на равных, и ты проигрываешь, не имея шансов на реванш. Для взрослого человека, сформировавшейся личности, характерны в таких случаях более открытые явные чувства – возмущение, негодование, раздражение. Для ребенка более характерна обида, так как его силы не равны силам взрослых. В открытую он противостоять родителям не может, А обида, статус жертвы, позволяет ему искать защиты у кого-то одного против другого. Либо вызвать у самого обидчика чувство вины с соответствующими бонусами и преференциями. Либо найти поддержку на стороне, например, у бабушки. Если в детском возрасте эта схема успешно работает, то она фиксируется в подсознании как успешная и далее действует уже на автомате. Очень часто, почти всегда... Подобная схема поведения уже есть в родительской семье. И тогда яблочко совсем недалеко катится от яблоньки. Дети очень часто воссоздают семью по образу и подобию родительской. Казалось бы, ну и ничего страшного. Один виноватый, другой обиженный. Люди нашли друг друга, пусть живут. Да, таких пар семей действительно много. И, к сожалению, это не всегда счастливые семьи. Часто довольно скоро присоединяются зависимости – Не буду повторять предыдущую главу. Сначала у кого-то из самих супругов, затем очень часто, у подрастающих детей. И онкология тоже действительно не редкость. Поэтому все же стоит поискать выход из этого тупика. Часто работа с такими людьми в таких семьях начинается с поиска виноватого и попытки именно его привлечь к ответственности и лечению. Тем более, что именно виноватый зачастую действительно допускает вольности, имеет вид жалкий и действительно безответственный. Обиженная же сторона, как правило, обладает толстым досье на своего обидчика. А как правильно, мнения ученых на этот счет расходятся. Я считаю, что надо начинать с того, кто обратился за помощью. По результату у него более подгорает, раз решился обратиться к профессионалу. То ли сил уже нет, то ли посоветовал кто. Работа с обидами – очень трудное дело. Однако давайте попробуем. Задание. Выпишите, пожалуйста, все ваши обиды просто в столбик, списком. Можно пронумеровать. Оставьте поля справа, как в предыдущей главе, в работе с виной. Написали? Две главные причины обид – нарушение границ, оскорбление, насмешки, унижение, обесценивание и несбывшиеся ожидания. Что ж, напротив каждого пункта так и напишем «НГ» – нарушение границ или «НО» – несбывшиеся ожидания. Уже сейчас можно сделать какие-то выводы о своем поведении, стереотипах. Если пунктов с «НГ» много, скорее всего, у вас не простроены свои личные границы. Вы не умеете их обозначать, охранять, допускаете их безнаказанное нарушение. Одна женщина после тренинга как-то поделилась своим открытием, инсайтом. Она сказала, «Я поняла, что я сама постоянно нарушаю границы людей, своих близких, и они в ответ нарушают мои границы». Так тоже бывает. В любом случае важно знать свои границы и понимать, что границы есть у всех людей, хотя их и не видно. Как узнать свои границы? Способов много, вот один из них. Разделите лист на две колонки. Первую заглавьте «Я не позволяю» и далее в столбик «Что именно вы не позволяете с собой или при вас делать?» Например, курить или ругаться матом, или брать ваши вещи, или лезть впереди вас без очереди, или повышать на вас голос и так далее. Когда заполните левую колонку, сначала сделайте по ней выводы, открытия. Она большая или маленькая? Как вы ее заполняли? «быстро», «сразу» или «пришлось долго вспоминать». Во второй колонке можно написать, каким образом вы признаете границы других людей. Чем более жесткие границы у вас, тем труднее наладить контакт с большим количеством людей. Слишком высокий забор с колючей проволокой может оставить вас в одиночестве. Но и совсем не обозначенные границы, полностью открытые для любого самого грубого или беспардонного поведения, тоже приводят к проблемам. Если вы не показываете окружающим, что так нельзя, то они спокойно делают так, как выгодно и удобно им. Далеко не все люди сами догадываются, что у вас есть свои дела, интересы, какие-то приватные темы. Обычно люди ориентируются на ваше поведение. Своими поступками, словами, интонацией, своим поведением по отношению к другим вы автоматически показываете свои правила. Чуткие, эмпатичные люди считывают эти сигналы и ведут себя соответственно. Не слишком чуткие, не очень воспитанные или не заинтересованные в хороших отношениях с вами люди могут нарушать ваши границы, просто не задумываясь по привычке. Например, в автобусе, в очереди, в каком-то учреждении. Однако подобные нарушения границ редко кого ранят сильно. Сильно ранят как раз близкие люди, которые знают, что вам неприятно, и именно так и делают. Есть общепринятые в каждом сообществе правила поведения этикет – Это позволяет сохранять доброжелательные отношения не ранее друг друга. Однако довольно часто нарушение личных границ носит не случайный характер, а явно преднамеренный. Эти слова-поступки могут быть явно агрессивными – крик, ругательство, угрозы, шантаж. А могут прикрываться маской вежливости или юмора – едкие шутки, насмешки, высокомерное подчеркивание неравного положения. Это такой вроде бы невинный прикол, выставляющий вас в невыгодном свете, часто перед другими людьми, часто перед теми, чьим мнением вы дорожите. Даже в случае, когда такие невинные атаки происходят без посторонних глаз, они больно задевают самолюбие, самооценку. Это становится хроническим стрессом и истощает психику. Вот и включается та самая неспецифическая ответная реакция организма на этот, казалось бы, невидимый и невинный раздражитель, как если бы вас регулярно били, скажем, палкой по голове. То есть на любую агрессию организм реагирует одинаково, вне зависимости от того, преднамеренная она или нет, реальная ли опасность или мнимая. Одним из эффектов этой реакции является выработка в организме крепкого коктейля из гормонов дистресса. При этом сначала наблюдается всплеск энергии «сражайся или беги», а затем ресурсы постепенно истощаются, и уже нет сил ни бежать, ни тем более сражаться, ни со временем уже и просто нормально жить, сохраняя здоровье тела и духа. Такое общение сейчас принято называть токсичным, а людей, которые такое общение провоцируют, – токсичными людьми. Формально все эти вредные в большом количестве гормоны люди производят сами, Никто им ничего не подсыпает в пищу, напитки, не впрыскивает в кровь. Однако человек интуитивно чувствует постоянную агрессию рядом и не может расслабиться ни на минуту, иногда даже во сне. Характерные нарушения сна, ночные кошмары, снижение настроения постепенно набирает обороты депрессия. Может ли такое состояние пройти само собой? Можно ли вылечить его фармпрепаратами, витаминами, успокаивающими или тонизирующими травами, физиопроцедурами, другими оздоровительными методами? Логика подсказывает, что это сомнительно. Все перечисленные методы могут сгладить симптомы, притупить переживания, немного расслабить спазм скелетных мышц и гладкой мускулатуры. Однако надеяться на значительный эффект не приходится. Может ли помочь психолог, психотерапевт, тренинг? И если может, то как? Самый простой совет, который кажется очевидным, это исключить из круга своего общения всех токсичных людей. Опа! Один неприятный разговор, и все, Этот человек более для вас не существует. Что не так? Как минимум два момента. Первый. Практически со всеми людьми время от времени возникают конфликты. То есть риск остаться в полном одиночестве при таком подходе вполне реальный. Второй. Чем больше вокруг вас токсичных людей, тем больше вероятность, что это вы сами нарушаете границы других, а их агрессивная реакция – просто защита от ваших атак, ваших подкусываний, претензий, замечаний, контроля. Во втором случае менять окружение совсем бессмысленно. Каждый новый человек рано или поздно начнет огрызаться в ответ. И, возможно, сумеет делать это еще более больно и метко, чем вы. Первое, в чем может помочь психолог или тренер – Это увидеть свою часть работы при формировании своих обид, свою часть психокомплекса жертвы. Это, наверное, самая тяжелая работа и для специалиста, и для клиента. Очень неприятно внезапно осознать себя агрессором вообще, а тем более еще и слабым инфантильным агрессором. Более чем неприятно. Но пока проблема не обозначена, решить ее нельзя. Мало того, проблема, которая не решается, продолжает развиваться, прогрессировать. Так что если вы живете в токсичном окружении, то есть смысл быть честным и приложить усилия, чтобы выяснить, как оно сформировалось и для чего устроено именно так. Если вы полностью или частично участвовали в его формировании, это как раз хорошо, так как сильно облегчает задачу. В таком случае, если вы перестаете нарушать чужие границы, пинки и выстрелы в ваш адрес постепенно прекращаются. Никакого волшебства, простые причинно-следственные связи. Бывает действительно и другой вариант. Вы мирный житель, но постоянно окружены мафией, причем днем и ночью, дома, на работе, даже на улице. Каждая собака норовит облаять, а при случае и укусить. Слезы не просыхают, список нанесенных обид длиннее, чем полный сборник арабских сказок. Обиды душат, не дают спокойно спать и уже становятся диагнозами. Обычно сначала кожными, аллергическими, далее по нарастающей. Как быть в таких случаях? Живете тихо, никого не трогаете. Почему же все, кому не лень, так с вами поступают? А сами как думаете? Какие варианты видите?» Самый очевидный – нападают на тех, кто не может защититься, тем более дать сдачи, ответить адекватно, как аукнулась, так и откликнется. Очень часто, не отвечая на агрессию, мы надеемся, что конфликт рассосется сам собой. Уступаем снова и снова в надежде, что тот, кому мы уступаем, наконец-то получит от нас все, что хочет, и успокоится. На самом деле этого обычно не происходит. Попытка подставить другую щеку с целью прекратить конфликт – это проверка противника на совесть. Заметьте, предлагается подставить вторую щеку, И все. Подставлять все остальные органы – сердце, голову, особенно под удары или пули – никто не предлагает. Если человек не стесняется ни за что, ни про что оскорбить вас повторно, почему вы должны стесняться, обижаться, переживать и плакать? Какие есть варианты, как вы думаете? Принципиально разных и в то же время дополняющих друг друга вариантов – два. Первый состоит в том, чтобы научиться обозначать свои границы. Второй следует, если первого оказалось недостаточно. Если человек продолжает проявлять агрессию, злономерно портит вам жизнь, самооценку, в конечном счете здоровье, есть смысл ограничить с ним общение, свести его к дипломатическому, минимизировать, в особо тяжелых случаях прекратить. Помогают также другие способы повышения самооценки независимости чувств, эмоций от мнения другого, даже значимого для вас человека. Попытка все время получить одобрение значимого взрослого адекватна, если речь идет о ребенке. Для взрослого человека любые мнения, высказывания других людей – это информация к размышлению, но никак не истина в последней инстанции. Людям свойственно ошибаться, в том числе и на ваш счет. Важно также отличать искреннюю заботу и заблуждение от попыток самоутвердиться, унижая и обесценивая вас. Мнение таких друзей вообще нет смысла учитывать. В них говорят их детские комплексы неполноценности, привитые им родителями, неудачами в учебе, спорте, и других сферах жизни. Часто они живут в парадигме «лучший способ защиты – это нападение», в том числе и на вас. Биться с ними бесполезно, там может помочь только длительная психотерапия – Иногда тренинги, и то без гарантий. Лучше всего помогает жизнь. Когда такой человек оказывается в одиночестве или в окружении неискренних листецов, которые его терпят только ради вторичных выгод, пока с него есть что взять, ему приходится пересматривать свои жизненные позиции. Но это уже его, а не ваша забота. Как вычислить таких людей такое токсичное общение? Это как раз просто. Если после общения с человеком вы чувствуете упадок силы, мотивации, снижение настроения вплоть до физического недомогания, тошноты, одышки, головной боли, задумайтесь, как часто это бывает, что именно вызывает ваше неприятие. Если такое бывает изредка, это можно списать на совпадение. Если этот эффект возникает снова и снова, стоит задуматься. Простые приемы по защите своих границ. Не обязательно использовать все и сразу, тем более против всех людей. Применяйте их только если у вас есть веские основания считать, что человек и отношения токсичны. Соблюдайте дистанцию. Инициируйте общение только по делу, кратко, конструктивно, в сдержанной, корректной, дипломатической манере. Если токсичный человек настойчиво в агрессивном тоне требует незамедлительного разговора, Отложите беседу, сделайте паузу. Все равно, кроме скандала, ничего создать не удастся. Освойте приемы защиты границ. Это как минимум осанка, уверенный тон голоса, смелый открытый взгляд в глаза собеседнику, походка от бедра, а не скукожилась и почесала. Уже благодаря этому языку тела большинство людей понимает, что территория охраняется, и попыток перелезть через забор станет намного меньше. В случае нападения можно включить второй круг обороны – слова, жесты и мимику. Это могут быть жесты стоп, ладонь вперед, взгляд сверху вниз, выражение лица крайнее изумление, ирония. Такие простые методы позволяют вам сохранить самооценку, отбить удар, не теряя достоинства, показать человеку его место, как минимум в вашей жизни. Словесные методы – это четко сформулированное, но не содержащее оскорблений недовольство. недовольства. Например, при неуместной фамильярности. Я не припоминаю, чтобы мы договаривались перейти на «ты». Или при высмеивании вас или ваших идей. Я не люблю, когда под маской юмора люди пытаются унизить меня. Ответ должен быть вежливым, но твердым, без излишних эмоций. Не надо рассчитывать на то, что однократное отражение атаки защитит вас на всю оставшуюся жизнь. Мы живем в достаточно густо заселенном мире, и это дает нам огромные возможности, миллионы шансов, но и делает конфликты столкновения неизбежной повседневностью. Поэтому умение держать удар, сохранять жизнестойкость — один из наиболее ценных навыков, необходимых в жизни, и в семье, и на работе, и в обществе. На тренингах можно овладеть и это, и другими адаптивными моделями поведения гораздо быстрее, легче и безболезненнее, чем в реальной жизни. Раны в игровой, учебной ситуации не идут ни в какое сравнение с психологическими травмами в реальной жизни от близких людей. Если вы найдете возможность пройти социально-психологический тренинг или тренинг ассертивности, уверенности в себе, или тренинг по эффективной коммуникации, то ваши дела пойдут лучше. Несбывшиеся ожидания. Вторая, более частая причина для обид. Последствия от обид мы с вами уже разобрали, особенно для отношений и здоровья, поэтому переходим сразу к профилактике. Когда люди нарушают ваши ожидания? Есть две принципиально разные ситуации. В первом случае договоренности были, но человек их не выполнил, нарушил. Второй вариант – когда договоренности не было. В первом случае также есть нюансы. Возможно, договоренность была достигнута под грубым давлением, как говорится, выломили из ноги, под пытками он мне обещал. В таком случае стоит пересмотреть методы достижения договоренностей, научиться отличать их от диктатуры, авторитаризма. Если договоренности были адекватные и взаимовыгодные, то человек мог нарушить их по серьезным причинам из-за реального форс-мажора. Или другой вариант – в связи с собственной безответственностью, В первом случае можно обсудить возникшую ситуацию и как-то передоговориться, исправить ее. Если же человек постоянно нарушает договоренности и на него ни в чем нельзя положиться, возникает вопрос. А зачем вы тогда на него сначала полагаетесь, а потом обижаетесь? Для чего вам такие отношения? Может, это ваш ребенок? Если он еще маленький, то договоренности стоит подкорректировать, заменить на посильные, чтобы он их чаще соблюдал, и хвалить, поощрять его за это. Когда забыл, нарушил, можно высказать на этот счет свое мнение, свои чувства. Но всерьез обижаться на ребенка, потому что он еще не усвоил правил и законов взаимодействия, а только тренируется в общении, жизни, вряд ли стоит. Если это взрослый человек, то вместо обид, возможно, стоит действительно ввести какие-то санкции. Но тогда их надо будет выполнять. Вот здесь часто возникает ситуация, когда приходится соизмерять выгоды и платы. Скажем, муж в чем то вас подвел, опоздал, не выполнил обещание, Но в целом он хороший человек и делает много для вас, детей и даже для вашей мамы. Тогда есть смысл подумать, взвесить. А стоит ли придираться к несущественным нарушениям, когда на кону такие гораздо более ценные вещи, как любовь, благополучие семьи, здоровье? Кроме того, вряд ли вы сами на сто 100% всегда выполняете все договоренности. Скорее всего, это как раз тот случай, когда «прощайте» и «вас простят». И, наконец, ситуации, когда и договоренностей-то никаких не было. Не владея убедительной статистикой, но по чувствам и ощущениям мне кажется, что это наиболее частая ситуация. То есть конкретно никто вам ничего не обещал, но вы почему-то были уверены, что человек должен был не только прочесть ваши мысли, угадать ваши желания, но и обязательно их осуществить. Друзья, стесняюсь напомнить, но даже Деду Морозу надо писать письмо, причем с обоснованием, что вы целый год хорошо себя вели, а вы до сих пор обижаетесь на его прошлогодний никчемный подарок. Итак, если вам что-либо нужно от других людей – Лучше попросить, четко, ясно. При этом могут дать, сделать, но могут и отказать. Так же, как и вы. В этом и есть наша свобода и ответственность. Слова «милый мой хороший, догадайся сам» носят не рекомендательный, а шуточный характер. Даже самые эмпатичные люди считывают не мысли, а эмоции. Если вам что-то от кого-то надо, то логичнее попросить, договориться. Особенно хорошо, когда это именно просьба, а не требование. Речь идет о личных отношениях, не о трудовом договоре, функциональных обязанностях. Итак, значительное количество обид автоматически попадает под амнистию. То есть самое разумное поведение взрослого человека – это не обижаться, но уметь с одной стороны показывать, защищать свои границы, а с другой – не реагировать на ерунду, мелочи, не надеяться, что вы окружены телепатами, читающими ваши мысли, и джинами, обязанными выполнять… Любые ваши желания.